Глава двадцать Хотя мне и не терпелось приступить к осмотру дипломатической резиденции, оказавшись в своей комнате, я решила последовать примеру Леди Мерхевен и первым делом отправилась в ванную. Во всех знатных домах Галатии обычно имелись отдельные спальни, гардеробные, гостиные, кабинеты и библиотеки. В Серафи же предпочитали более свободные планировки, и мне предоставили однокомнатное, разделенное портьерами помещение с кабинетом и гардеробной, состоящей на возвышении кроватью с балдахином и нишей, где пряталась выдолбленная в полу ванна. Хитроумная система труб подводила воду к каждой комнате так, что наполнить ванну не составляло никакого труда. После ванны я, стоит признать, почувствовала себя намного бодрее. Ветерок, проникавший через распахнутую балконную дверь, резвился в комнате, пока я неторопливо причесывалась и пудрила голову. Надо отдать должное архитектору. Он не просто возвел этот дом, он сотворил настоящее чудо. Выходивший в сад балкон, хотя и был открыт всем ветрам, сохранял в тайне жизнь его обитателя. Я прекрасно видела тропинки в саду, обсаженные живой изгородью, но никто не видел меня, полностью скрытую от глаз, обвивавшим балкон плющом. «Распахни балкон нараспашку и танцуй голышом, никто не прознает», подумала я и покатилась со смеху. Алису бы удар хватил от одной только мысли об этом. Успокоившись, я бросилась к углублению в стене, где стоял изумительный столик с мраморной крышкой. Схватила чернильницу и перо и принялась строчить письма своим помощницам. «Магазин, ткани, лицензии – все ли на месте? Все ли так, как и должно быть? По правде говоря, вряд ли они получат мои послание, а я их ответ раньше, чем я вернусь в город». Да и в любом случае, мне не о чем волноваться. Это больше не мой магазин. Это магазин Алисы. Как странно, что даже здесь, в чужеземной стране, где цветы, названия которых я не знала, клонились из вазы, выполненные скорее в сиравском, чем в галатинском стиле, где из сада доносились голоса на языке, которого я не понимала, но могла думать о магазине, который раньше принадлежал мне, а теперь Алисе. Кто-то постучал, прервав мои размышления, и я поспешила к входной двери. Стук повторился, и только тут я сообразила, что стучат в смежную дверь, отделяющую мою комнату от покоев Теодора. Я приоткрыла ее, увидела Теодора в рубашке, бриджах и баньяне, и растворила ее настежь. — Комната тебе нравится? — спросил он, входя внутрь. — Довольно непривычная, но чудесно гармонирует со всем окружением. Но так много места для меня одной — уму непостижимо. — На твоем месте я бы об этом не беспокоился. Резиденция столь велика, что наверняка здесь остались незанятые покои. — Кстати, не обессудь, но у каждого своя комната. — Да уж не обессужу! Расхохоталась я. Я так и думал. Но и не удивляйся. От всех этих брачных, внебрачных, но официально оформленных отношений ум за разум заходит. Тут тебе и жены, и спутницы, и вторые жены, и первые мужья. В каждой стране свои порядки и обычаи. Поэтому давным-давно приняли решение, чтобы все жили в отдельных комнатах. Приняли решение? Ты так говоришь, словно это вопрос первостепенной важности. Именно так. Он обсуждался дольше, чем торговый договор, если я ничего не путаю. Теодор улыбнулся, намекая то ли, что он пошутил, то ли, что жизнь порой оказывается смешнее любой шутки. Ой, а кто это у нас? Я испугалась. Но Теодор рассмеялся. В луче света Прорезавшим себе путь сквозь открытую балконную дверь лежал огромный котище с бархатистой шорсткой, черный, как смоль, но с белыми лапками и несуразными белыми усами, чуть смягчающими свирепое выражение его морды. Теодор встал на колени, позволил коту обнюхать свои пальцы, затем почесал ему за ухом. «Какой прелестный котик, правда?» А, — А домашние коты тут не редкость? — спросила я, глядя, как кот выпустил когти и поскреб пол. — Возможно, у них тут целый кошачий дозор, и этот эксперт по мышам избрал твой балкон для отдыха от трудов праведных. Я осторожно подкралась к нему. — Мы с братом не держали дома ни котов, ни иную живность. К чему нам лишний род? — Пусть коты рыскают в поисках добычи по нашим переулкам. Водить с ними дружбу мы не собирались. Однако этот упитанный, холеный страж домашнего очага, гроза грызунов, нисколько не походил на уличного бродяжку. Когда я приблизилась, котяра лениво поднялся, потрусил ко мне, и прежде чем я наклонилась к нему, потерся за гривком о мою лодыжку. «Ты ему нравишься!» — обрадовался Теодор. — Да неужели? — Конечно. Как ты его назовешь? — Ты хочешь, чтобы я дала ему имя? Но если он чей-то кот, наверняка у него уже есть имя. — Ну да, но откуда нам знать, как окрестил его какой-нибудь сирафский слуга? — Давай. Если он намеревается повсюду тут шастать, тебе придется как-то его называть. — Сказать по правде, я не особо обрадовалась тому, что кот собирается повсюду тут шастать. Зверь же тем временем плюхнулся у моих ног, прикрыл золотистые глаза и с нескрываемым удовольствием потянулся. — Может, полосатый? — наседал на меня Теодор. — Или усатый? Или усатый-полосатый? Я засмеялась, а кот перекатился на бок и вперил в Теодора взгляд ясно говоривший даже такой невежде, как я, что ни один уважающий себя кот не станет носить столь унизительное прозвище. «Может, Оникс?» — расщедрилась я. «Этот кот благородных кровей, ему требуется достойное имя». Кот поднялся и снова принялся тереться за гривком о мою ногу, оставляя на белых чулках черные шерстинки. — Думаю, единственный способ не пускать его в комнату — это держать закрытую балконную дверь. Не густо. — Не густо, — согласился Теодор. — Что ж, оникс так оникс. Значит, пока мы здесь, у тебя будет собственный код. — Видимо, да, — неуверенно пробормотала я. И хотя многие знатные дамы, которые посещали салон Виолы и заказывали у меня платье, держали домашних питомцев, сама мысль о том, чтобы жить бок о бок с животным, казалась мне да нельзя странной. «Я собираюсь осмотреть сад, если ты не прочь одеться и составить мне компанию», — сказал Теодор. Я согласилась, и прежде чем Теодор успел вернуться за мной, быстро оделась А чтобы прикрыть неуложенные в прическу волосы, надела широкопулую, оплетенную шелком шляпу. Оникс, потеряв к нам всякий интерес, развалился на балконе. Сад был просто исполинским и, как я заметила ранее, менее чопорным, чем сады Галатии. Теодор тотчас же с головой ушел в классификацию розовых кустов и декоративной травы. Эта трава?» – произнес он благоговейно поглаживая синеватые стебельки. Почти полностью исчезла в западном Серафе, после того, как там семь лет свирепствовала засуха. Но ученые университеты разыскали сохранившиеся семена и возродили вид. И... — О, ты только глянь! — вскричал он, свернув на тропинку и указывая на королевское, поистине самое величественное дерево парка с необычайными листьями, отливающими по краям и розовым светом. «Это же царицин Бук! Он прекрасен», — согласилась я. Однако меня больше занимали не деревья, а замысловатая композиция сада. Среди вымахавших сверх всякой меры живых изгородей и небольших рощиц внимательному наблюдателю открывались увитые цветами или скрытая буйно разросшейся зеленью сводчатые проходы, ведущие в потаенные уголки. «Эти буки – настоящая редкость. Вырастить их стоит неимоверного труда», – продолжал Теодор. «Я всегда мечтал посадить один такой в теплице. Обычно они не особо высокие, как и этот, но затем я понял, что ничего не выйдет, и саженец просто засохнет». Расспроси здешних садовников, может, они поделятся своими секретами. Кстати, о секретах. Улыбнувшись, я потянула Теодора за собой в узенький лаз между опорами увитой розами решетки, прямо в скрытую от посторонних глаз нишу, которую я углядела в живой изгороди. Признайся, ничего подобного ты не ожидал. В этом укромном местечке, затененном густой листвой, стояла низенькая скамейка и протекал, змеясь по выложенному брусчаткой ложу ручеек. А ты знаешь, Теодор склонился над темно-зелеными листами. Все цветы, что здесь растут, распускаются по ночам. А вот это — огнецвет. Он притягивает к себе светлячков. Потрясающе! Надо прийти сюда ночью, или это непристойно? Более чем пристойно. Я должен увидеть эту красоту в лунном свете. Теодор придвинулся ко мне. Наш тайный сад, да? Я кивнула. Обернулась, и Теодор меня поцеловал. Он так крепко сжал меня в объятиях, что я поняла, как и я, он жаждет не одного лишь поцелуя. Снаружи раздались голоса вернувшие нас к бездушной, бесцеремонно вторгающейся в личное пространство реальности. Мы отпрянули друг от друга. Слишком уж самонадеянны эти квайсы. Я уверен, что патриции не станут вмешиваться в дела Галатии. Доказать это будет нелегко, но для нас нет почти ничего невозможного. «Делегаты», — догадалась я и взглянула на Теодора, изумленно вздернувшего бровь. У нас нет никаких доказательств, что патриции вообще имели к этому какое-либо касательство. Прислушавшись, я узнала голос адмирала Мерхевина: А наемничество в Квайсете вполне законно. Если мы вынудим Квайсов признаться, что они исполняли работу наемников, то сорвем переговоры по более важным вопросам, таким, как соглашение об открытом море, и, разумеется, по галатинской торговле зерном. Судя по легкому акценту, второй голос принадлежал Сиравцу. Кавалерийский наскок наемников-квайсов вряд ли хоть как-то отразится на нашей работе. — Их работа? Должно быть, он имеет в виду работу саммита, предположила я. — Верно, — отозвался Мерхевен. В полномасштабной войне наемники не играют заметной роли согласно официальным данным квайсы не обладают достаточной военной мощью все на что они способны кратковременное вторжение не более собеседники сухо рассмеялись те кого я представляю по прежнему заинтересованы в наших добрососедских отношениях сказал серафиц и голоса затихли вдали напомни мне попросил теодор чтобы я попросил членов нашей делегации воздержаться от откровенных разговоров в общественных местах. Теодор тряхнул головой. Не нравится мне, что Мерхевен проводит неофициальные встречи у меня за спиной. Хотя, с другой стороны, ничего существенного он не сказал, и мы не обязаны предпринимать никаких действий. Я прильнула к нему и поцеловала в щеку. А разве нам не нужно переодеваться к очередному торжественному ужину? Само собой нужно. Ты прирожденная принцесса-консорт. Знаешь ли, являться везде одетыми – это непременное условие, о котором нам не следует забывать. Игриво оттолкнув его, я подумала, что единственное, с чем я без особых хлопот справлюсь на этом саммите, – это переодевания к ужину.